Посвящаю эту книгу Кристал, лучшему писателю, живущему в моем доме. Выражаю глубокую благодарность Дороти Томпсон, без которой книга не появилась бы на свет, команде профессионалов, сделавших ее лучше и интереснее, и моим друзьям и партнерам, вместе со мной создававшим фильм «The Ultimate Gift Experience». Спасибо вам за то, что вы поверили в меня и в мою книгу. Джим Стоэлл. Есть жажда, которая направляет человеческую душу, и тогда наши решения ведут нас вперед, как если бы мы руководствовались картой. Одни называют это жеребием, счастливым или несчастливым, другие — предназначением. Из дневника Джоуи Кеннелакоса. Предисловие. Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы решили купить эту книгу и прочесть послание, запечатленное на ее страницах. Некоторые из вас начали путешествие, прочитав «Наследника» или посмотрев фильм «The Ultimate Gift Experience». А кому-то предстоит начать его сейчас, и я счастлив, что вы к нам присоединились. Я верю, дочитав последнюю страницу книги, вы станете немного другими. Ее персонажи вымышлены, но в послании, которое они нам несут, нет никакого вымысла. Предстоящее вам путешествие не закончится, когда вы прочтете книгу от корки до корки. Можно сказать, что тогда оно только начнется и будет длиться всю вашу жизнь. С уважением, Джим Стоуэлл. Один. Жизнь начинается сегодня. В нашей жизни самый обычный день вдруг может стать необыкновенным. Вот почему мы должны с нетерпением ждать завтрашнего дня и радоваться ему, словно подарку. Я наблюдаю за комедией жизни вот уже сорок с лишним лет. Причем с привилегированного места и видел всякое. Однако этот день начался вполне обычно. Мне не могло прийти в голову, что навсегда изменит мою жизнь и жизнь многих других людей. Утром я сидел за своим монументальным письменным столом. Никак не решусь расстаться с этим антикварным дубовым монстром. Люди, которые якобы разбираются в подобных вещах, уверяют, что он олицетворяет мой социальный статус. В общем, что касается стола, мне пришлось уступить собственному общественному положению. А вот кожаное кресло — совсем другое дело. Его сделали на заказ, и за несколько лет оно отлично приспособилось к моей фигуре. Я слышала, что подчиненные относятся ко мне с трепетом и считают чуть ли не небожителем. Что ж таковы преимущества выбранной мной профессии? Впрочем, мое любимое кожаное кресло даже меня делает почти незаметным так я пил вторую за утро чашку кофе и ждал того момента, когда звон старинных курантов возвестит о начале моего рабочего дня. Наконец, часы пробили десять. Поднявшись с кресла, я обошел стол и, приосанившись, распахнул высоченную дверь из красного дерева. «Встать». Привычные слова, означающие, что мне пора браться за работу. «Суд идет. Председательствует достопочтенный судья Стэнфорд Дэвис». Я не спеша взошел по трем ступенькам к своему судейскому месту, уселся в кресло. Не дурное, но не такое удобное, как то, что стоит у меня в кабинете, окинул взором собравшихся и после приличествующей случаю паузы объявил. Можете садиться. В течение многих лет я определяю важность судебной тяжбы по количеству собравшихся зевак и журналистов. Критерии не идеальные, но тысячи судебных заседаний доказали, что этого правила почти нет исключений. Если сегодня мой барометр не соврал, то, похоже, я еще никогда не участвовал в разбирательстве столь серьезного дела. Нет одинаковых судебных дел, так же, как нет одинаковых людей и ситуаций. Поэтому судейство должно сочетать в себе науку и искусство. Судья обязан быть докой в юриспруденции, помнить массу относящихся к делу прецедентов и знать законы на зубок. Вдобавок, ему нужно глубоко проникнуться намерениями и великими идеалами тех, кто эти законы создавал, Только тогда он сможет выносить свои вердикты, руководствуясь не только буквой, но и духом правосудия. Мне, как и всем остальным собравшимся сегодня в зале суда, впрочем, как и всему остальному цивилизованному миру, было известно, что настало время решающей битвы за наследство рада Стивенса. Тем не менее, я демонстративно уставился на разложенные передо мной бумаги и изучал их до тех пор, пока зал не погрузился в мертвую тишину.